Дождь мочить те сколько угодно. Всё равно над белой оградой Тансонвиля завтра будут волноваться те же бесчисленные листочки в форме сердца. Без малейшего огорчения увидел я, как тополь на улице Першан молит грозу о пощаде, с отчаянием отвешивая ей поклоны. Без малейшего огорчения слышал я в глубине сада последние раскаты грома. грохотавшего в кустах сирени. Если погода с утра бывала ненастной, то мои родные отказывались от прогулки, и я не выходил на улицу. Но впоследствии я усвоил привычку ходить в такие дни один в сторону Мезегли-Лавинес. Той осенью, когда нам пришлось приехать в Камбре, чтобы уладить вопрос о наследстве, оставленном тётей Леони, Ибо она наконец умерла, доставив торжество и тем своим соседям, которые утверждали, что образ её жизни расшатывает её здоровье и в заключении совсем убьёт её, но не в меньшей степени также и тем, кто всегда бывали убеждены, что она больна невоображаемой, но самой настоящей болезнью. Очевидность которой теперь, когда она умерла от этой болезни,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 чье решение невозможно было предвидеть, чьи козни трудно было разрушить, чьё доброе сердце легко было умилостивить, её царицы, её загадочной и всемогущей повелительницы больше не было. Рядом с тётей всем и стояли в её глазах очень мало. Давно прошло то время, когда приезжая на каникулы в Камбре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 потому что мы не устроили большого званого обеда после ее похорон, нисколько не меняли тона голоса, говоря о ней, и я иногда даже напевал. Я уверен, что в книге в этом отношении чувства мои совершенно совпадали с чувствами Франсуазы. Такое представление о трауре в духе песни о Роланде и скульптуры «На паперте Сент-Андре де Шан» Показалось бы мне весьма привлекательным. Но как только Франсуаза подходила ко мне, так тотчас какой-то злой дух подстрекал меня рассердить её. Я пользовался малейшим предлогом сказать ей, что я оплакиваю кончину тёти, потому что, несмотря на все свои смешные странности, она была добрым человеком, а вовсе не потому, что она была моей тётей. Она отлично могла бы быть моей тётей и в то же время быть мне ненавистной, так что её смерть не причинила бы мне никакого горя. Утверждение, которое прочитай я его в книге, показалось бы мне нелепостью.